Глава 15. Этот театр абсурда всё никак не желал заканчиваться. И рецепт, который мы получили от ведунии Генриетты, оказался таким же диким и абсурдным. В первую минуту я была убеждена, что Релингтон не согласится с подобным экстравагантным решением нашей проблемы. Начнёт рваться и метать, но он каким-то невероятным образом поборол свой гнев. И только уточнил. Саития без свадебной церемонии не подойдёт? О, слышав такое предположение, я уже сама вспыхнула от возмущения. Это он хочет уложить меня в постель вот так, без всякой предыстории, хотя бы и в виде свадьбы, или, возможно, решит взять силой? А это уже слишком, скажу я вам. Нет. А трезала Генриетта с едва оловимым злорадством. Только законный брак и только его consummatio. А потом добавила ещё нечто более ужасающее. Убийство тоже не решит проблему. Если милорд решит лишить жизни ту, что вас преворожила, приворот останется на вас до скончания времён. Вы будете любить её вечно и сильно страдать. Но неужели вам так отвратительно виновница? Она украдкой бросила взгляд на меня. Да и вы в нынешнем состоянии должны возделеть её любую, хоть кривую, хоть косую, так что всё у вас выйдет, ми лорд, уверяю. Она тоже не будет против, раз решилась на переворот. Тут я хотела вставить свои 5 копеек и напомнить, что виновница совсем не желала привораживать Но потом прикусила язык, поняв, что тем самым точно выдам себя с головой. А мне не очень хотелось, чтобы Фрик окончательно догадалась, что я не только сварила это зелье, но и собственноручно использовала по назначению. Ореленгтон коротко кивнул куда-то в сторону, развернулся на пятках и, бросив мне: "Мы уходим", направился к выходу. "Спасибо", я всё-таки поблагодарила, ведя уню от нас двоих, и поспешила за ним. На дверном косяке вновь заприметила паука, но вскрик на этот раз держала, только промчала мимо с закрытыми глазами. Милорд, вы же не собираетесь следовать совету этой ведуньи? Нагнала я Рилингтона у машины. Может, поищем другие варианты? Собираюсь. Из завтра в полдень жду вас в храме пяти богов. Ашарашон меня своей категоричностью. Простите, но у меня тоже есть чувства. И я не хочу выходить за вас замуж, и тем более ложиться с вами в постель, выкрикнула я на эмоциях. Меня это не волнует, Арелин кто накинул меня тяжёлым взглядом, на миг задержав его на моей груди. А разве тёмным можно жениться на простых женщинах, даже без всякой магии, а? решила я зайти с другой стороны. Что скажут ваши знакомые друзья, да и остальные тёмные? Не повредит ли это вашей репутации? Моей репутации уже ничего не повредит, отрывисто ответил лорд. А после консомации мы сразу же разорвём этот брак. Если всё решится быстро, то об этом недоразумений и вовсе никто не узнает. И всё-таки я не готова вот так запросто идти за вас замуж. Да, моя ошибка была серьёзной. Однако искупление её, я считаю, слишком аморальным. теканила я и повторяю ещё раз замуж я за вас не пойду лучше убейте меня вы слышали что сказала эта ведьма убив вас к большому сожалению я не решу эту проблему говоря это он зачем-то начал с раздражением расстёгивать пиджак наверное вспотел от собственного гнева тогда может я сама себя убью предложила я тоже с сарказмом, переходящим в ненависть. Лучше прикройте свою грудь. В меня полетел тот самый пиджак, который Релингтон уже успел снять. У вас слишком вызывающее декольте, просто невозможно смотреть на это неприличие. Отпишив, я глянула на свою блузку, расстёгнутую всего на две пуговки, и в этом скромно, а никак не как невызывающим вырезе едва угадывалась ложбинка груди. Где он нашел неприличие? Пока я переваривала очередную выходку милорда, тот уже сел в машину, громко хлопнув дверцей. Я неуверенно покрутила его пиджак в руках, потом все же набросила его себе на плечи, запахнув на груди. Ладно, не будем провоцировать. Он и без того сейчас изрыгает в пламя злости похлеще всякого дракона. Уже въехав в центр Тавоса, я попросила высадить меня в квартале от моей лавки. Сейчас мне меньше всего хотелось, чтобы продавцы соседних магазинов видели меня вместе с Реллингтоном. Но судя по тому, что он нисколько не возражал, ему также не хотелось светиться в компании моей персоны. Но все же на прощание он не приминул напомнить. «Завтра в полдень в храме пяти богов. Не придете – пожалейте». И опять эти угрозы. «Он способен на что-нибудь другое!» например, на каплю понимания или сочувствия. Хотя о чем это я? Темная на подобное неспособная. Я со злостью сдернула с плеч его пиджак и швырнула на заднее сиденье. И впервые, не проявляя никакого почтения к темному, вздернула подбородок, расправила плечи и гордой походкой пошла от машины прочь. Но за ближайшим поворотом мой пыл весь пропал. а саму меня начало трясти в нервном ознобе. На душе стало так паршиво, что впору действительно было что-то с собой сделать. Когда же я увидела Паулу и Рэя, которые сидели на крыльце моей лавки и терпеливо ждали меня, на глаза навернулись слезы. Они тоже заметили меня и бросились навстречу. Рэй просто обхватил меня за талию и прижался, а Паула с волнением взяла за плечи. «Ты где так долго была?» Мы уже думали, Реллингтон что-то сделал с тобой, и живой мы тебя не увидим. Да живая, как видишь. Пока. Я обняла ее в ответ. Но неприятности у меня крупные. Очень крупные. Я посмотрела на закрытую лавку, потом на часы на городской ратуши, и поняла, что начинать рабочий день за пару часов до закрытия уже не имело никакого смысла. Да и сил на нее у меня уже не было никаких. Пойдёмте куда-нибудь отсюда, попросила я, одной рукой обнимая Паулу, другой Рэйя. Работа на сегодня отменяется. Пауло пригласила меня к себе, но ну и Рэйи прихватили с собой. Не могли же мы отправить мальчишку вот так просто домой, когда он преданно ждал меня почти весь день и честно сообщал клиентам, что лавка скоро откроется. Надо было хотя бы покормить его и дать монетку на дорогу. Ужин с Паулой готовили вместе. Разре же отправили в ближайшую лавку за фруктами и сладостями. Тогда-то и выпал подходящий момент для откровений. Я рассказала Пауле о своих похождениях во всех подробностях, от пребывания в доме Риллингтона до посещения Генриетты Фрик. "Теперь ты понимаешь, как всё-таки судьба тебя миловала", сказала я в заключение. "Представь, если бы Патисон на тебе женился". А на утро после первой брачной ночи всё открылось. Думаешь, он был бы к тебе милосердным? Паула уже средином его рассказа начала бледнеть, а сейчас его всё стало белее-мело. "Это что же получается?" прошептала она в полнейшем ужасе. "Я бы парила в облаках от счастья, готовилась к свадьбе, ждала первую брачную ночь, чтобы испытать радость желанной близости, а потом вот такой конец." Нет, это истинный кошмар, кошмар. Угу, откликнулась я мрачно. Истинный. Но теперь за тебя должна отдуваться я, а мне этого совсем не хочется. Прости, полупроизнесла я это впервые, но так искренне, что сердце моё дрогнуло. Прости, что из-за меня ты попала в такую передрягу. Знала бы я. Да кто тут мог знать? тяжко вздохнула я. Даже мастер Кун и тот не знал. Влипла я по неосторожности. Вот теперь не знаю, как всё это расхлебать. Мы сейчас придумаем что-нибудь, клянусь, с жаром произнесла Паула, заныривая в один из кухонных ящиков. Только для начала нужно расслабиться. И у неё в руках появилась бутылочка ликёра, точно такого же, как мы пили в прошлый раз. Но сейчас Рай придёт, напомнила я. А мы пока по глоточку А потом продолжим уже без него. Паоло тут же организовала две рюмочки и заполнила их тягучим напитком. За удачу. Боюсь, она снова от меня отвернулась. Грустно усмехнулась я и опрокинула в себя ликёр. Затем посмотрела на Пауло ещё печальнее. Я не хочу выходить замуж за Релингтона, и уж тем более не хочу спать с ним. Он сказал, что потом разорвёт наш брак. В вашем мире разводы действительно разрешены? Они случаются, но крайне редко, Павла задумчиво нахмурилась и позором ложиться на бывшую жену, потому что именно она считается виновницей развода, и её после этого уже никто не возьмёт замуж. Мужу тоже долго ещё приходится очищать своё имя от такого прошлого, но мужчинам проще. Чем быстрее они найдут себе другую невесту, тем скорее все забудут о его прошлом неудачном браке. И в вашем darkwayte полнейшая дискриминация женщин, философски заметила я. И что? У тёмных с их женщинами всё так же? Почти. Они, конечно, уважают своих женщин куда больше, чем остальных лишённых тьмы, но и в их семьях закон скорее станет на сторону мужчин. Печально. Значит, Рилингтон признался тебе, что ты снилась ему, и он постоянно думает о тебе? Глаза Паулы хитро заблестели. Получается, лорд Патисон бы так же видел меня во снах? Она хихикнула. Ох, перестань. Я тоже не сдержала смешка. Опять ты за своё. И Веллингтон дал тебе свой пиджак. А вот где невероятное, продолжала Паула, уже вовсе улыбаясь. Это ж тобы Тёмный позволил кому-то притронуться к его вещи? Никогда. Они этого очень не любят. Его просто раздражало моё докальте. Я тоже готова была рассмеяться. Нет, ну скажи, оно разве вызывающее? "Немсколько", заверила Паула, разливая очередную порцию ликёра. "Риллингтону, похоже, понравилась твоя грудь, она манила его. Вот он и злился на себя, что испытывает подобные чувства. Ну и на приворот, конечно же". Она продолжала потешаться над темным и заодно надо мной. А знаешь, так ему и надо. Пусть помучается немного, а то совсем эти темные насы позадирали. Ой, кто бы говорил, кому вообще это изделие наказаний предназначалось? И как насчет того, что я мучаюсь не меньше? Мое настроение снова испортилось. Вот что прикажешь мне делать? Пойти под венец, как на заклание? Значит так. Павла тоже приняла серьёзный вид. А Релингтону, конечно, крупно повезло, что завтра третий лунадень этого месяца, поскольку свадьз обнабрят можно совершить только дважды в месяц в первый и третий лунадень, и только в полдень. То есть, если завтрашний обряд, на который рассчитывает Релингтон, не состоится, ему придётся ждать ещё 2 недели, а это даст нам фору. Значит, пока наша главная задача сорвать завтрашнюю церемонию. «Но как это сделать?» – заинтересовалась я. «Тебе надо бежать!» «Куда?» Меня сразу разочаровала эта идея. «В свой мир я не могу вернуться, а больше мне ехать некуда. Я ведь совсем никого не знаю в Дарквейте». «Я знаю, где можно укрыться!» В дверях кухни появился Рэй с бумажным кульком конфет и пакетом апельсинов и яблок. «Недалеко от Талоса есть болото». Около него стоит заброшенная сторожка. Мы с бабулей, когда по осени ходим туда за клюквой или же за грибами в ближайший лес, бывает остаёмся там на ночлег. О сторожке этой почти никто не знает, и в это время редко кто там ходит. И уж точно тёмной в том лесу не гуляют. Так что день-два там перекантоваться можно. Я, если хочешь, составлю компанию, чтобы тебе не было так страшно. А мальтёнка-то дело говорит. Поддержала его Паула. Посидишь там до вечера, потом вернёшься в город. А Релингтон, конечно, придёт в бешенство, но сделать тебе ничего не сделает. Во-первых, на него действует приворот, а во-вторых, для исполнения Суброжевского долга ты ему нужна живая и желательно невредимая. Ну, а ты потом прикинешься овечкой, придумаешь что-нибудь, чем его успокоить. Сейчас главная задача выиграть время. Потом у нас будет 2 недели, чтобы поискать другой способ снять проклятие. Вдруг Тавиду не специально вам всё не рассказала. А ведь верно, Генриэта могла и соврать, или не договорить чего-то. Наверное, следует с ней встретиться ещё раз, только наедине. Осторожка на болоте. Полагаю, это не самое приятное место в Дарквоте, но в моей ситуации крутить носом не приходится. Раз предлагают помощь, нужно ею воспользоваться а там уж как будет